Мия Лаврова. Академия магии. Контракт на выживание. Глава первая. В голове шумело, гудело, и местами даже что-то ухало. Я лежала, свернувшись калачиком, и боялась открыть глаза. Жутко болели колени и запястья. Слух постепенно приходил в норму, и с ужасом услышала голоса над собой. Они меня догнали. Метнулась паническая мысль, а руки судорожно сжались. Этим вечером я, как обычно, затемно возвращалась с работы через небольшой сквер возле дома. На свою беду умудрилась наткнуться на хорошо подвыпившую компанию какой-то гопоты. «Эй, красотка, выпей с нами!» Заметил меня долговязый парень, сидевший на спинке лавочки. Раздались гнусные смешки, и тройка отдыхающих поднялась, последовав за мной. Я ускорила шаг, но, заметив, что расстояние между нами стремительно сокращается, кинулась бежать, не увидев перед собой открытый люк, куда и рухнула со всего маха, чуть не сломав ногу и сильно ударившись головой. «Мамочки, мамочки, мамочки!» — билась в моем мозгу вместе с пульсом. «Они догнали меня!» «Притворяться и дальше, что без сознания?» «Тогда пинчуги просто изнасилуют меня. Им так даже лучше, сопротивляться не буду!» «Что делать?» Но тут я стала различать отдельные слова и от удивления распахнула глаза. «Бей Виланов!» орали несколько парней лет восемнадцати с трибун небольшого стадиона. «Уберите это позорище!» вопил еще кто-то. Я умерла и попала в ад. Не иначе. «Что же тогда так больно? Отнесите меня кто-нибудь в одиночный котел и оставьте в покое!» Должно же быть и в аду снисхождение к новеньким. Кое-как, поднявшись на четвереньки, я села на землю, ошарашенно оглядываясь. Вокруг меня сгрудилась какая-то молодежь. На небе немилосердно пылал солнечный диск, усугубляя головную боль и обжигая глаза до рези. Кругом стоял гвалт. Мать твою! прохрипела я чужим голосом. Что со мной? Тряхнула головой, пытаясь избавиться от наваждения. и это стоило мне мучительной боли, пронзившей от мозга до пят. Вскрикнув, без сил упала на землю. «Разойдись!» — расстался мужской голос. «Рианон, ты в порядке?» «Рианон!» Кто-то начал легонько трясти меня за плечо, а секунду спустя по моим венам словно потекла жидкая магма, заставив меня выгнуться дугой и зайтись в беззвучном крике. «В лазарет!» последние слова, прогремевшие надо мной, а потом — пустота. «Постель». Ну да. Под рукой нащупалась простынь, укрывшая меня до подбородка. Открыть глаза я боялась. Медленно вела рукой вдоль тела. «Кровать. Я дома?» «Может, вся эта чушь мне привиделась от удара, и какой-нибудь сердобольный прохожий просто вызвал мне скорую?» Медленно приоткрыла один глаз. И с облегчением увидела над собой белый потолок. Распахнув веки, огляделась. Кровати с одинаковым бельем, тумбочки. Точно больница. Только какая? Не припомню в нашем районе таких. Попыталась подняться, но тело не слушалось. По рукам и ногам покалывало, будто я их отсидела. Жуткая слабость разливалась по телу, но боли не было. Точно, я в больнице. Шумно выдохнула. «Привидится же такое! Жуть какая! До сих пор помню разъявленные рты тех парней и их перекошенные злобы лица. Поневоле уверуешь в ад!» Слева послышалось какое-то движение, и я обернулась на звук. На соседней койке сидел демон. Рогатый. Не удивляться, не пугаться сил не осталось. «Изыди!» — простонала, закрываясь головой простынёй и отворачиваясь от него. Молитв не знаю, ты сам сгинь в преисподнюю. Зачем я это говорю? Кому? Это же просто очередной глюк. Эк, меня приложила. Надеюсь, галлюцинации скоро пройдут. Да я бы рад, — послышался грубый мужской голос. Оно еще и разговаривает, — вырвалось у меня вслух. Что делать? Позвать доброго дяденьку доктора? Пусть вколит мне что-нибудь противоглючное. Это ты, недоразумение ходячее. «Магичка липовая», — возмутился мой глюк. «Какая я тебе макичка, обыкновенный фитнес-тренер!» Дожилась, с видениями разговариваю. «Ну все, здравствуй, уютная палата с мягкими стенами и рубашка с длинными рукавами». «Хорошо тебя истинные приложили», — раздался грубый смешок. Последние мозги вытрясли. «Жаль, не добили», — процедил он с ненавистью. «А я думала, глюки должны быть снисходительней». «Когда я поправлюсь, ты исчезнешь, вот и всех дел». «Конечно, исчезну, когда ты, наконец, сдохнешь, грязная Вилана». Донеслось до меня разъяренное шипение. От возмущения я приподнялась, поворачиваясь к неугомонному видению. «Надо же, наглый какой, хамло рогатое! Не советую тебе со мной пререкаться, девочка». Мне удалось чуть приподняться и сесть, облокотившись на подушку. Демон, оскалившись, глядел на меня из-под лобья, а во рту у него виднелись немаленькие такие клыки. На эмоции у меня сил не осталось, я с любопытством разглядывала плод своего воображения. Высокий, мускулистый, как бодибилдер, огненно-рыжий мужик с рогами. Я скривилась, вот уж рыжие мне никогда не нравились. Лицо в нескольких местах посекли шрамы, глаза горели янтарным огнем, они буквально светились. «Охренеть!» «Врача!» — заголосила я, что было мочи. «Доктор!» «Я согласна на любой укол, пусть только уберут эту абразину. В коридоре раздались торопливые шаги, и в палату вошла старушка, одетая как монахиня, какой-то белый балахон на голове платок. «Это что за униформа такая?» «Что с тобой, дитя?» — подошла женщина. Я кинула взгляд на соседнюю кровать. Демон исчез. «Ну, точно глюк!» «Мне плохо!» — простонала в ответ. Мирещится всякое. Сделайте мне укол какой-нибудь, пожалуйста!» «Укол?» — медсестра щупала мой лоб. «Это бред! Подожди, сейчас помогу!» Женщина приложила ладони к моим вискам, и вены снова обожгло точно каленым железом. «Уберите!» — заорала я, завизжав от боли. «Что вы делаете? Где врач?» «Ох ты ж!» — только и выдавила старушка. «Погоди, милая!» Она метнулась к двери и скоро вернулась в компании мужика в старинной одежде. «Что за клоун? Длинноволосый и длинноносый! Он весь был какой-то длинный! Одет в странный кафтан, из рукавов спадают пышные кружевые манжеты, штаны обтянули ноги, как колготки!» «Рианон, как ты?» Он приложил руку к лбу и по коже забегали мурашки. Плохо, потому что я не Рианон, я Алина Исакова, убрала со лба руку не до врача. Позовите нормального доктора, и вообще где я? Куда меня отвезли? Кто ты? Челюсть ряженого отвисла. Он уставился на меня, как на чудовище. Алина Исакова, как-то оробев повторила ему. Мужчина переглянулся с не менее удивленной старушкой. «Позову магистра Ивкратуса», — покачав он головой. «Дело более чем серьезное. Побудь здесь». Обернулся ко мне, обращаясь ласково, как к буйно помешанной. Ряженые и престарелая сиделка вышли. А я укрылась головой простыней. «Ну все, Аля, хана тебе. Стрясла мозги, и теперь буду остаток жизни лицезреть этот маскарад». «Кто ты?» — раздался надо мной голос демона. Вот ведь не уймется никак. Ты хоть отстань, прохныкала я. Сил нет все это переваривать. Интересно, может ли сумасшедший свихнуться еще раз? Вот мне, по-моему, удается. И очень успешно. Простонь слетела с меня, и в щеки впились стальные пальцы, буквально приподнимая меня за голову над кроватью. Я распахнула глаза. Надо мной нависла морда демонюки, взгляд буравил меня, проникая до самого мозга. «Больно!» — выдавила из себя. Чертяка и не подумала отпустить. Все ближе наклоняясь, его веки распахнулись так, что еще немного, и глазные яблоки выпадут, как у мопса. «Чужая душа?» Он с отшвырнул меня на кровать. «Какой-то уж слишком реальный глюк», — подумала я, потирая поцарапанные когтями щеки. На всякий случай отодвинулась подальше от демона. Меня стало мутить. В голове начался какой-то кардебалет, перед глазами плясали мошки. Хлопнула дверь, и демон просто растворился в воздухе. В палате показались те двое, а с ними высокий, похожий на эльфа мужик. И опять с длинными до поясницы волосами. Он подошел ближе и, заметив отметины, на щеках, спросил. «Откуда царапины? Ты сделала это?» «Нет», — мотнула головой и замолчала. Но не про демона же им выкладывать в самом деле. Или хуже уже не будет. Повтори все, что ты сказала мастеру Альбину. И тут мне совсем поплохело. То есть даже мои глюки считают меня сумасшедшей. И куда дальше? Потом мне черти будут допрос устраивать или еще кто похуже? Я ничего не говорила. Ответила ему, решив прикинуться шлангом. «Неприятно, когда твои собственные видения считают тебя ненормальной». «Как?» — воскликнул тот, кого назвали Альбином. Упрямо затрясал головой, сомкнув губы. «Ни слова лишнего». Ивкратус опять начал ощупывать мой лоб, а по телу забегали просто табуны мурашек. Кожа покрылась пупырышками, и мелкие волоски встали дыбом. «Деформация ментального тела», — сказал Ивкратус. Кто её так приложил? Подобные штуки запрещены в академии. Я обращусь к ректору. Обычная тренировка, наработка плетений, никаких сильных воздействий. Мои наблюдения говорят об обратном, нахмурился мужчина. Такое просто недопустимо. Вы, Альбин, ответите за это. Но... Побледнел ряженый. Все шло как обычно. Стихийные плетения, вода, огонь, воздух. То, о чем вы говорите, просто невозможно. А я всегда твердил, оборвал его раздраженный в кратус. Ваши истины совершенно отбились от рук, вот и результат. Он снова повернулся ко мне. Сейчас ты поспишь, и все станет как прежде. А голос приторно-ласковый говорит как с дурочкой. Мне оставалось только кивнуть в ответ, и вкратус провел ладонью по моим глазам, и сознание помутилось. Мысли исчезли, голова стала точно набита ватой. Меня уложили на подушку, подоткнув простынь. Сил открывать глаза не было, да и не хотелось. Тело точно понесло по волнам, а потом всё растворилось в пустоте.